Глава 7. Плюсы и минусы. Закончив свою первую смену в качестве курьера, я возвращался в Перово. Нормально порадоваться новой встрече с мышкой у меня не получалось. Круто, что Маша предложила пожить у них, но Ника, похоже, пока не в курсе. В ней я не сомневался. Меня печалила моя финальная получка в конце дня. Я думал, что заработаю хотя бы тысячи три. Но на деле получилось в два раза меньше. Комиссия сервиса, транспорт и паршивый обед неожиданно сделали мой заработок весьма дерьмовым. Удел провинциалов – питать иллюзии. Вроде бы я уже давно растерял все свои завышенные ожидания. Первый визит в Москву и жизнь в общаге этому способствовали. Но сытая жизнь, последних лет была слишком сказочной. Я забыл, что мир совсем не радужный, и каждый день реальность стремится насадить тебя на кукан. Где-то теряешь, где-то находишь. Чтобы не терять ещё больше, я решил пройтись до дома девочек пешком. Заодно зашёл в магазин и купил себе свитер. Сегодня я немного замёрз. Обновка мне стоила почти всей получки, но на лекарства я потрачу больше, если простужусь. Кроме свитера, взял еще трусы и носки. Все, разумеется, по распродаже в очень-очень-очень скромном магазинчике. Эх, где мой Диор? А впрочем, черт с ним. Мечтал в данный момент я не о шмотках от кутер а о рюкзаке, в который можно сложить свое добро. Ненавижу пакеты. Деньги почти кончились. Мне нужно оставить на транспорт и еду, а зарплаты накопить на оплату квартиры. Маша не требовала денег сейчас, но она точно оставила какие-то подробности за кадром. Мне предстояло их выяснить. Хорошо, что Маша сбросила мне адрес. Сам я вряд ли бы нашел дорогу назад. Дверь подъезда почему-то была открыта. Я вошёл и поднялся к квартире. Долго топтался на коврике, не решаясь позвонить. В наше время неловко приходить даже без звонка, а тут и домофон даже сломан. Но меня вроде как позвали и ждали. И я постучал. Маша открыла мне дверь так быстро, словно стояла в прихожей. Она втащила меня внутрь и приквоздил к стенке. Кто там? крикнула мышка из своей комнаты. Её дверь была прикрыта. Пиццу привезли. Не моргнув, соврала Маша и начала быстрым шёпотом меня инструктировать. Слушай, я не особо рада, что ты тут будешь жить, но у Ники туго с деньгами. Ей очень не помешает разделить оплату за комнату. Её соседка сляняла в один день не предупредив. Мыше пришлось платить за двоих. А ещё ты тут со своими носками и без гроша. Нет бы миллионер какой на голову свалился. Так по лубому же опять. За что, Господи? И я не выдержал и начал смеяться. Что весёлого? рассердилась Мария. Ничего, прости. Ты забавно возмущаешься. Я постарался вернуть себе серьёзность. И это круто, что ты переживаешь за Неку. Но я точно не хочу её поставлять. Деньги за квартиру найду обязательно, заработаю. Я прикусил губу, отчаянно надеясь, что получится заработать. Но если что, просто отдам их мышке, когда верну свои карты. И Теслу тоже марату отдам, потому что это точно будет мухлёж красная карточка. Давай паспорт, потребовала Маша от её напора я слегка опешил, но паспорт достал. Она сфоткала его с деловым видом. Мне снова стало смешно. Что ты с ним делать будешь? поинтересовался я. Возьмёшь кредит? Если сбежишь, натравлю ментов или мафию. Знаешь, какие у меня друзья. Я опять расхохотался. Видимо, на мой гогот среагировала мышка. Она вышла из комнаты и изумлённо уставилась на нас с Машей. Дима Что ты здесь делаешь? Пиццу принёс. Если бы, фыркнула Маша, сама сейчас схожу. Надо же обмыть новоселье. Она сунула ноги в уги, накинула куртку и вышла из квартиры. Куда она? спросил я у Ники, чувствуя себя очень странно. Внизу магазин. Там быстро делают пиццу и дешёвое пиво, ответила Ника. А ты А я не догадался. Не знал. Тихонько продолжала странная разговорника. Маша позвонила, сказала, что я могу у вас пожить немного. Прости, денег пока нет, но я дам, клянусь. Мышка молчала так долго, что я начал собираться на выход. Сейчас она просто отменит все, и я попросив в хостел. Буду ночевать в плацкарте и есть хлеб с майонезом. Привет, Кострит. Привет. Ника, позвал я её. Ты не против, что я поживу здесь? Я пойму, если сам бы никогда, в общем, не выдержав напряжения и собственного госноязыча, я схватился за ручку двери и собрался сбежать, но Ника не дала. Нет, Дим, стой. Я не против, конечно сама просила Машу и рада, что она передумала, даже нашла тебя каким-то образом. Позвонила с твоего телефона, объяснил я. А, супер. Могла бы догадаться. Убегать я передумал, но Мышкин вид мне всё ещё не нравился. Тебя напрягает, что я мужик, да? Клянусь, что не буду приставать и подглядывать. Ты меня и не увидишь. Планирую работать побольше, чтобы расплатиться через неделю. Мне глаза мотало головой. Меня это не беспокоит. Пялься сколько хочешь. У меня крутая попка и суперская грудь. Я аж крякнула от такого заявления. Ты сам по себе меня смущаешь. Чем? Не понял я. Сама не понимаю. Ты как будто из другого мира. Тебя ведь несут бандиты или полиция. Я снова стал смеяться. Проницательная мышка чувствовала подвох, но не угадала. Да и кто бы угадал? Такую дичь не может придумать никто, кроме нас с Маратом. Маша, сфоткала мой паспорт. Можешь сходить с ним в полицию или погугли? Я прикусил язык. Чёрт, гуглить меня ей точно не стоит. А бандиты? Тоже нет, клянусь. Ты столько раз уже поклялся за сутки. Это немного настораживает тем. Включив все свое обаяние, я взял Нику за плечи и постарался быть искренним. «Слушай, я не могу тебе ничего объяснить сейчас, но мне очень хочется остаться и жить с двумя красивыми, аккуратными девочками. Пожалуйста, не выгоняй меня. Я плохо переношу вонячие хостелы». Ника рассмеялась и спросила «Все?» Про ту ночь, когда ты участвовал в Оргии, тоже не можешь рассказать. А, это? Я ночевал на Арбате, и в соседней комнате проститутка принимала клиентов. Слышимость там чудесная. Хостел? Да. Хихикала Ника, снимая с меня куртку. Да. Там обычно выдают беруши. И я замер, вспоминая, что мне их и правда выдали при заселении. Как я мог про беруши забыть? И я про них забыл, признался я, рзываясь. Теперь Ника хохотала в голос. Боже, Дима, вроде ты хорошее впечатление создаёшь, но местами такой лопух, без беруш в хостеле, завтрак с микмаком. Сделайте меня человеком, ваше мышаное величество, покреплялся я. Ничего не обещаю, разве что чаем точно напою. Ты долго будешь в майке рассекать. Не, уже купил свитер. Вот там он, в пакетике. Отнеси в комнату и приходи греться. Я повиновался прекрасной командирше и пошёл пристраивать свой скромный гардероб. Оставив вещи на кровати, я поспешил на кухню. Ника уже выставила чашки и пакетики чая на стол. На плите шумел чайник. Но выпить мы ничего не успели, потому что вернулась Маша. Мне было отчаянно неудобно перед девчонками, которые угощали меня пиццей и пивом. Я попытался сунуть хоть пятесотку, но они отказались. Потом как-нибудь махнула рукой Маша. Мы обычно по очереди проставляемся. Я очень сомневался в этой традиции, но опять пообещал себе мысленно вернуть всё сторицей. Кто бы знал, что в порочной, конченной Москве остались ещё хорошие, добрые девушки. Ещё и красивые. Машка, правда, меня не привлекала. Она, конечно, звезда, но я отчаянно залип на мышки. Волосы в хвостике, ноль косметики, вытянутая майка и круглые очки. Не скажу, что мой типаж, но какая же она была моя. Та самая вредина из игрухи, которая была беспощадна к себе и эпическим титанам на рейде. Зачем она такая мышастая? Чёрт побери лучше и интереснее, чем я представлял в смелых фантазиях. За первый официальный день у нас и на работе, провозгласила тост Маша. Мы втроём стукнули свои бутылки. Я отхлебнул пива и сразу откусил божественно горячую пиццу. Спасибо, ответил с набитым ртом, забыв поблагодарить сразу. Думал извиниться, но девчонки уже привыкли, кажется, что я вечно голодный и немного тормозной. «Как, кстати, тебе курьером? Работа мечты?» – спросила Ника, отрывая и себе треугольник. Я скривел о лицо и признался честно. «Ничего. Но думал, что будет лучше. Так всегда», – махнул рукой Машка, – «не разбогатеешь». «Это точно. К тому же сегодня выходной». "Галяк по заказам", заметила Ника. "Выходной?" не поверил я. "Да, воскресенье". "Офигеть. Оказывается, я поспорил с Мариком всего 2 дня назад, но прожил, как будто уже целую жизнь. Не скажу, что она была счастливой, но зато насыщенной. Устройся ещё в Достовисто. Можно вполне совмещать две службы в одном районе, если нет постоянной работы", посоветовала Маша. В досе вроде оффлайн собеседование, напомнила мышка. Кто его туда примет, такого красивого? Если только грим наложить. Не надо, сразу отказался я. Что-нибудь придумаю. Может, тут две смены попробую взять. Крякнешь, приговорила меня мышка. Да. Мой бывший пытался так миллион заработать. Не вышло. Сочувствую. Хрен бы с ним. Махнула рукой Маша и подняла бутылку снова. «Давайте за светлое будущее без мудаков». «Хотя бы в этом доме», – бурнула Ника. «Согласен», – поддержал я ее. Мы очень душевно посидели, болтая преимущественно о моей работе. Маша посоветовала сразу ехать в центр и оттуда ловить заказы. Ника попросила подробнее рассказать про хостел с проституткой и, И я писал свою самую ужасную ночь в красках. Девчонки хохотали до слёз. Я сам ржал, увлёкшись рассказом и пивом. К слову, пиво было самым обычным, но казалось мне ужасно вкусным и особенно хмельным после смены в доставке и прогулки от метро до дома. Даже весёлые разговоры и пицца не спасли меня от усталости. И дело жизни, посоветовало мне мышка А то опять отключишься, сидя. «Угу. Теперь можешь законно принять горизонтальное положение в той койке». Подержала ее Маша. «Белье-то у тебя есть?» «Нет у него ничего», — ответила за меня Ника. «Свою постелю. Будешь должен, война». Мышь подмигнула мне и встала, чтобы достать мне постельное. Я бы упал в кровать и так, но вспомнил про рутинные дела. Пока Ника хлопотала с моей постелью, я сходил в душ, быстро сплоснулся и кое-как постирал носки и майку. От нее уже порядком попахивало. Жаль, не догадался купить себе что-то на смену. Да и денег лишних пока не было. Придется спать в одних трусах. Надеюсь, Ника простит меня за это. Я решил надеть джинсы, чтобы не шокировать девочек прогулками в белье. Машу уже прибрала на кухне и ушла к себе. А Ника налетела на меня в дверях. «О, прости, я что-то совсем руля не вижу», извинился я, прихватывая ее за талию, чтобы не дать девчонке упасть. Мы оказались слишком близко. Я смог рассмотреть через стекла очков, что глаза у мышки синие, с волшебными кариями крапинками. Они завораживали, не отпускали. Мне хотелось разглядывать их. Кажется, я утонул. Всё нормально? проговорила Ника, позволяя мне очнуться и всплыть. Но, вернувшись в сознание, я заметил, что её ладони лежат на моей груди. Она не спешила убирать руки и отстраняться. Какой-то твёрдый, выдохнула Ника и чуть надавила на мой торс. Единоборства, напомнил я. Да, точно. Глаз, синяк спаринг, ты говорил. На этом месте стало совсем неудобно, во всяком случае мне, потому что джинсы вдруг оказались тесными ниже пояса. Я невольно взглянул на постель, которую заправила Ника, и очень быстро представил нас там вдвоём. К чёрту. Было бы свинством так поступать или нет? Пока я почался с совестью, Ника сама всё решила. Она отстранилась и молча прошла на кухню. Я выдохнул, быстро снял штаны, залез в кровать, закрыл глаза и приказал себе успокоиться. Не скажу, что мне это удалось сразу. Кажется, я уснул всё ещё немного взбужденный. Это всё эмоции, переживания, побочные эффекты шоковой терапии. Скоро привыкну. Слава богу, у меня есть теперь крыша над головой и классные соседки, которые не дадут сдохнуть с голоду.